Глава 65. На улице Амандину ускорила шаг, двигаясь в направлении 9-го округа и больших бульваров. Она сняла маску и накинула на голову капюшон. Странные чувства боролись в ней: страх, возбуждение, вкус погони. Ей безумно нравилось идти вдоль этих фасадов, растворяться в их тени, мокнуть под чёрным дождём, как в кино. говоря себе, что она идёт по следу, словно настоящая сыщица. Она ещё не знала точно, что станет делать, но шла вперёд, ведомая инстинктом, движимая адреналином. Она хотела убедиться, что не ошибается, прежде чем обратиться к полицейским. Иметь доказательство, что-нибудь, что позволяло бы ей сказать: "Это он, выдаёт себя за ломбарда. Это Кремье" Мобильный, который она забрала у Фонга, вдруг зазвонил. Она достала его из кармана и взглянула на экран. Это был Клод Бэйс, работавший в Шоурум в Женеве. Амандина ответила, держась другой рукой за весок, в котором запульсировало. "Привет, Фонг", сказал голос в трубке. "Я это Амандина, его жена. Извините, но Фонг немного устал". А, простите. Кстати, я видела в журнале звонков, что вы продолжаете часто перезваниваться. Почему? Фонк хочет быть в курсе развития ситуации, и я передаю ему информацию в реальном времени. Я перед ним в долгу. В каком долгу? Молчание. Я его жена. Вы можете мне сказать? Он прикрыл меня однажды, когда я ошибся в опыте. взял всё на себя, и его самого чуть не уволили из-за меня. Извините за беспокойство. Он повесил трубку. Амандина постояла несколько секунд неподвижно, глядя на телефон. В этом был весь Фонк, готовый на всё, чтобы спасать и защищать других, тогда как сам нуждался в защите. 10 минут спустя она пришла по указанному в списке адресу, к дому, у подъезда которого висела табличка "Профессиональная медицина". Значились и часы работы: с 10 до 18 с понедельника по пятницу. Вот-вот закроется. Амандина заколебалась: войти или затаиться в тени и дождаться, когда выйдут врачи? Молодая женщина понимала, что войти было бы слишком рискованно. Если она окажется лицом к лицу с Кремлём, что будет делать? Он не должен ничего заподозрить. И потом, возможно, Северина ему о ней что-то говорила. Рыжая, очень белолицая, почти наголо бритое. Если он увидит её, наверняка вспомнит. Она решила действовать иначе. Отыскала в интернете телефон приёмной медицинского центра и позвонила. Ей ответили после трёх гудков. Амандина юркнула в подворотню дома напротив, скрывшись в потёмках. Боль в голове нарастала, пульсировала точно волна, с каждым разом захватывающая всё больше песка. Таблетка не подействовала. Добрый вечер. Мне нужно передать результат анализа, запрошенного доктором Кримье в парижском институте Пастера. Я ещё успею прислать в медицинский центр курьера, чтобы он вручил ему его лично. После паузы женский голос, довольно молодой, ответил. Это должна быть ошибка. Доктор Кримье здесь не работает уже больше 2 лет. Амандина сощурилась, держась за голову. Она смотрела на чёрную тень, двигавшуюся вдоль противоположного тротуара. Крыса. Зверёк повернул к ней морду, принюхился и побежал к водостоку. Мадам Амандина вздрогнула. Она тряхнула головой, волна разбилась о песок, вызвав прилив боли. Открыв глаза, она уставилась на люк водостока. Никаких следов грызуна. Она поискала и воправо, слева, Четно, потом со вздохом откликнулась. Я здесь. А где он теперь работает? Ну, у доктора были здесь неприятности, и его осудило сообщество врачей. Может быть, был и суд, я не знаю, и понятия не имею, практикует ли он ещё. Я здесь недавно. Хм, кто-нибудь может рассказать мне об этом деле? Не знаю. Извините, я должна вас оставить. Всего хорошего. Амандина отключилась, прислонившись к стене. Рассудок туманился. Отчаянным усилием она попыталась размышлять. Суд, осуждение сообщества. Интересно. Ещё долгие секунды она всматривалась, стоя неподвижно в люк водостока. А прилив в её голове нарастал, волны становились всё выше. Потом она почти побежала, боясь оглянуться. И ей казалось, что крысы следуют за ней по пятам. Запыхавшись, она добралась до станции метро. Капли пота выступили под капюшоном. Зев перехода открылся перед ней, и Амандине представилась гигантская крыса, закупорившая вход её разинутая пасть. Морщась, она спустилась бегом и встала в конце платформы, как можно дальше от людей. Её ноги едва не касались пустоты. Особенно сильная волна разбилась в её голове. Глухая, болезненная масса, способная расколоть надвое доску для сёрфинга. Дрожа, Амандина достала из сумки таблетку Дофалгана да и проглотила. Из туннеля выезжал поезд. Его фары пронзали тьму, точно большие пристальные глаза. Надев маску, Амандина кинулась в вагон, как только открылись двери, и забилась в угол, сжав голову руками. Всё качалось. Дрожь пробежала по её телу, когда её задел какой-то пассажир. Мозг, казалось, сжимался под черепом как губка. Скорее домой, закрыться в лофте и лечь, прежде чем она умрёт на месте и её обгложут до костей, акаянные крысы.